Глава пятая. Убийцы. Ресторация у Ванды действительно оказалась завлекательной. Перекресток Иерусалимской аллеи и Нового Света – место бойкое. Когда сыщики вошли в заведение, к ним подбежал пожилой официант и сказал извиняющимся голосом. «Ни одного столика нет, шановные панове. Самый обед. Не угодно ли сделать заказ и прийти через полчаса? Я вам хорошее место оставлю». Лыков осмотрел зал и правда битком, и заявил старику, понизив голос. «Сыскная полиция, проведите к нас, к раскредителю». «Слушаюсь». В крохотном кабинете уютный толстяк долго читал полицейский билет Лыкова. Потом также долго разглядывал самого коллежского ассессора, и, наконец, он осторожно сообщил. «Вы из самого департамента полиции». «Да, там написано. А какое дело, позвольте спросить департаменту самой полиции до нашей реустрации? Видите ли, я временно прикомандирован к Варшавскому сыскному отделению. В вашем билете ничего об этом. Не успели оформить». «Вы, кажется, желаете проехать на Сенаторскую и там ответить на мои вопросы?» «Нет, нет, зачем? Я с удовольствием отвечу здесь. Просто подумал, что пан занимается политикой». «У нас респектабельное место. Люди кушают, люди выпивают. Политикой никто не интересуется, я вас уверяю. «Так что, что... что же вы хотите спросить?» «Угу. Mm -hmm. Хорошо. Вам известен штаб, капитан Сергеев Третий из Александровской бригады пограничной стражи. Высокий громкоголосый брюнет часто бывает при деньгах и часто бывает весьма развязным». Ресторатор сразу же закивал. «Да, да, я знаю, о ком вы говорите. Этот пан ходит к нам, да». Вчера он тоже был? Приходил, скушал судака, выпил польского меда, а потом пф, еще и вудки. Шумел? О, мы хорошо знаем характер пана. Он неприятный субъект. Извините, но именно вчера он не шумел. Не успел. Отвлекся на даму. Как она выглядела? О, точно не скажу. На ней была вуалетка, что закрывает пуфтважа. Э, пол лица. Но чувствовалось, что пани очень красивая. Такая фигура, а о и к тому же модно одетая. На пальце сапфир размером в два злотых. Рост, цвет волос, особые приметы. Раньше у вас она бывала? Рост, как это по-русски? Вам по-брови, да. Брюнетка. А особых примет никаких. Разве только, что пани очень чекавые. «Вспомните, пожалуйста, все до мелочей. Это очень важно». «Ах, важно. Что вчера натворил пан Сергеев? Снова с кем-то повздорил?» «Что значит «снова»? Он в вашем заведении уже буянил?» «О, этот несносный пан буянит всегда. Мы уже привыкли. Дупек. Такой рад испортить людям настроение. Но вчера паня остановила его одним жестом». «Значит, раньше вы ее не видели?» «Нет, никогда». Я часто обхожу зал, всех постоянных знаю по именам. Людям нравится, когда их называют по именам. Так они охотнее оставляют на Что оставляют, удивился Лыков. На это чаевые, объяснил Егор. А, то так, то так. Интересная пани пришла вчера в первый раз. Дама подсела к штаб с капитану? Или он сам устроился за ее столик? Нет. Когда пан Сергеев пришел, пани еще и не было. И он стал кушать судака, а потом перемешал нос с уткой. Мы уже понимаем, что будет дальше. Но пан русский офицер его нельзя вывести под руки на улицу. У него сбоку висела сабля. Вы знаете, в позапрошлом году офицер зарубил такой саблей Кельнера. Совсем зарубил? До смерти. А в прошлом отрезал ухо такому, как я, распорядителю, пану Старчеку, в саду в раскате. А, да-да. И через неделю явился туда снова, как ни в чем не бывало. Так это говорится у русских? Да, но что ж насчет сдам то Она не из... О, нет-нет, что вы, что вы? Не из таких. К нам ходят три или четыре. Без них ресторации нельзя, вы же понимаете. Билетных мы не пускаем, а вот первый класс которые на врачебно-полицейский осмотр приезжают в собственных экипажах? Ну вы понимаете, таких пускаем, но пани не их, не их, это сразу видно. Как они познакомились? О, то была картина! Я находился в зале и все зрело лицом. Да. Она вошла без спутника, варшавянки очень эмансипированы, то так, то так. Но подобно встретишь нечасто. Вечером в ресторацию, без мужчины, можно подумать что угодно. Но, глядя на пани, такие мысли сами уходят с головы. То есть загадка? Что я загадка? Загадка, почему она отдала предпочтение именно пану Сергееву. Вошла, осмотрелась. В этот момент все мужчины в зале глядели на нее. Там сидело несколько очень приличных. Пан Радзиминский, оценщик движимых имуществ. Пан Симис из банковской конторы. А дама выбрала штаб с капитана. Ну, сначала она взяла свободный стол, но уже через пять минут заговорила с русским. «Первая». Он подсел к ней, право я тогда почувствовал обиду. Что было дальше? Офицер уже готов был скандализировать, а пани одним жестом остановил его. Он успокоился, пил еще, но бил тих, когда они расстались. А они не расставались. В одиннадцать, когда реустрация закрылась, пани ушла вместе со штаб-капитаном. Мы потом обсудили между собой. Не каждый день встречаешь такую необычную женщину. И сошлись в том, что тут снова загадка. Странно. Ведь она уехала с этим. Я понимаю, что среди русских тоже есть порядочные люди. Может быть, это даже вы. Но не штабс-капитан Сергеев. А на чем они уехали, не припомните? О, то может знать войцах. Хелнер, что их обслуживал. Он провожал пару на крыльцо и сказал, что их дожидался экипаж. Наемный извозчик уже стоял на готове. Хм. Были ли приметы у кучера или повозки? Ну, то я не знаю. Надо спросить в войцах, он придет через три часа. Хорошо, мой помощник, Лыков кивнул на Егора. Агент Иванов зайдет к вам нынче вечером и опросит официанта. А к вам лично большая просьба. Догадаваюсь. Если я... Еще раз. Догадаваюсь. Если я снова увижу ту даму, сообщите с полицию, так? Так, пан Крухляковский. Спасибо, пан Крухляковский, за потраченное время. Нам было важно узнать то, что вы рассказали. Э, минуту, пан Лыков. Если сюда опять явится штабс-капитан Сергеев, Мне не следует говорить ему о нашей встрече. Сергеев больше не появится. Его зарезали сегодня ночью, а труп подбросили на свалку. Крухляковский побледнел и стал медленно-медленно подниматься. «Зарезали? Капитана?» «Да, ваша загадочная красавица, возможно, увезла его прямо на ножи. А может быть и нет. Поэтому нам нужно ее найти». Если что, узнаете сразу на сенаторскую. Когда Лыков вошел в общую комнату, все находящиеся в ней сразу встали. Алексей удивился, вроде пока не генерал, но потом догадался. Сыщики узнали от начальства, что вчера столичный гость заступился в ресторане за поляков. И теперь высказывали командированному русскому свое уважение». «Вернулся ли Витольд Зинович?» – спросил Алексей у старшего агента Степковского. Тот вытянулся во фронт. «Так точно! Он в кабинете у их Высокоблагородия!» И тут же побежал распахнуть перед Лыковым дверь. Войдя в кабинет, коллегский асессор увидел любопытную картину. Гриневецкий с сильной лупой в руках разглядывал какой-то мелкий предмет. Нарбут навис над ним сбоку и говорил по польс, жестикулируя. Нашли что-то с убитого, догадался Алексей. А то, радостно ответил Нарбут, Вот, мудрое начальство, не могу в этом убедить. А в чем именно-то? Что это брелок с цепочки штабс капитана Значит, отыскали Блатеркаина. Гриневецкий отложил лупу и укоризненно произнес. Алексей Николаевич, я в отделении запретил употреблять слова из уголовного лексикона. А то совсем разучимся бы говорить на языке нормальных людей. Виноват, виноват, не знал. Ну, а что с брелоком-то? На Тамке живет старая воровка, я двига попроче, дужа, принялся объяснять Витольд Зинонович. Прозывается она так часть местечка, где родилась. Возраст сделал ее к краденого. Хитрое бестия. Но сейчас попалась Прямо со свалки я пришел к старухе неожиданно и обнаружил весь набор. Золотые часы с цепочкой и этим вот украшением. Золотой мундштук и серебряный портсигар. На брелоке я отчетливо вижу две буквы «С» и «М». Третий не читается. Вот Эрнест Феликсович и пытается ее разобрать. Хм... Так-так, а имя отчества покойного вы уже выяснили? Да, в морг э, заезжал бригадный адъютант забрать тело. Он сообщил, что Сергеева Третьего звали Матвей Ордолеонович. То есть обе известных нам буквы совпадают. А сами часы адъютант не опознал? Нет, они ничем не примечательны, таких много. Зато я выяснил, откуда у скромного обер-офицера столько денег. Все-таки контрабанда. А вот и не угадали. Это подарки вдовы генерала Федорова, бывшего командира бригады. Подарки вдовы? Сколько же ей лет? 48. А Сергееву было 27. Да, скривился Лыков. Уж лучше это была бы контрабанда. Поляки жмут хмыкнули. Потом Гриневецкий вернул брелок титулярному советнику. «Так, дальше рассказывай, там еще интереснее». Попроча дужа сразу указала на того, кто принес эти вещи. Некий Эйсимонт Новец. Мелкий и ничем не выделяющийся вор. Но живет возле свалки. Его сейчас ищут и к вечеру, полагают, доставят. Э, «Желаете присутствовать при допросе?» «Разумеется». Только сперва схожу на Медовую, говорю, наконец, с судебным следователем. А вот уж от него сразу сюда. Прошу без меня допрос не начинать. Или выйдет слишком поздно. Эх, Алексей Николаевич, вздохнул Грневецкий, это вчера в 6 часов вечера мы отправились по домам. Был спокойный день, а сегодня убит русский. Да к тому же еще и офицер итак в гарнизоне говорят, что сыскная полиция не ищет преступников, потому что в ней одни поляки. А вот второй труп. С начала года. А некоторые, вроде вас, считают, что и третий. В общем, спокойные дни кончились. Когда бы вы ни возвратились, все будет не поздно. Алексей пришел к следователю вместе со своим помощником. Представил его и попросил рассказать о деле Емельянова с самого начала. Черенков извлек тонкую папку казенного зеленого цвета и достал из нее несколько бумаг. Вот, собственно, и все дело. Что сосны в первый день нагребли, темы и богаты. Два месяца прошло, ни улик, неподозреваемых. подозреваемых. Исследователь рассказал, что знал. Тело Ротмстра Емельянова обнаружили утром 13 марта в католическое благовещение. Это случилось, это случилось на Окоповой улице напротив Жидовского кладбища. Труп лежал под забором, накрытый рогожей. Места там разбойные, не хуже московской хитровки. Бывалый полицейский офицер ни за что не пойдет туда ночью один. Емельянов служил приставом по московскому участка три года и знал его наизусть. Он был смелый и твердый, никого в жизни не боялся а вот уголовные страшились его, как огня. Но даже с такой репутацией Ротмистер не мог оказаться там, где оказался. С облавой или полицейской засадой – да, а один – по своей воле – ни за что. Ибо это уже не смелость, а глупое безрассудство, какого в характере пристава никогда не наблюдалось. Ванифатий Семенович прервал рассказ Хлыдов. А какого течения убитый придерживался в польском вопросе? А что вы имеете в виду? Хм. Я в Варшаве всего второй день. Но уже понял, что весь служивый люд здесь делится на три направления. Первые считают, что мы перед поляками кругом виноваты и нужно сильно смягчать политику. Таков, например, оберполисмейстер Толстой. Вторые до сих пор живут памятью 63-го года. Преимущественно это военные. Они требуют только усиления строгостей. Третьи, самые малочисленные, это те, кто за взвешенный подход. Ради галов давить, но с умеренной частью общества договариваться. Такой точки зрения к слову придерживается Егор Савич. При этих словах Черенков впервые внимательно взглянул на Лыковского помощника и сказал... Похвально. Русской политике в Польше не хватает именно взвешенности. Что же касается вашего вопроса, то Ротмистр Емельянов был сторонник силовых мер, и не только в борьбе с уголовными. Обывателям от него тоже частенько доставалось. И как же он уживался с начальством? Хм, плохо, ответил заследователь Егор. Обер полицмейстер не переносил приставы, дважды в приказе делал выговоры, Обходил наградами. Но вот выжить из полиции так и не сумел. Не знаешь почему? Фу, да это не всех лет Родмистер раньше служил в лепгвардии уландском полку. Для Гурко это высшая аттестация. Понятно. Кавалерия своих в обиду не дает. Но скажи-ка мне честно. Чего было больше от такого рвения Емельянова? Пользы или вреда? С одной стороны смелый, уголовные его боятся, с другой притесняет обывателей. Ведь все мы знаем, что есть жизнь, а есть наши законы. Если их механически исполнять, то существование людей легко сделать невыносимым. И не придерешься, ведь все по букве. Иванов покосился на судебного следователя и ответил. Больше было вреда. Про механическое исполнение этого в самую точку. Ротмистер изводил, буквально озлоблял население излишними придирками. Например, за любую попытку разговаривать в участке на польском языке. Он немедленно и безжалостно составлял по этому поводу протокол. «Но ведь он обязан был так делать», – мягко возразил Черенков, по букве закона. «А душа на что человеку?» «Многие поляки плохо знают русский». Им и невозможно объясниться из-за этого с полицией. Особенно тем, кто приехал из провинции. Ну, к примеру, студенты, реалисты, гимназисты. После протокола Емельянова их немедленно отчисляли. И поверьте, он многим таким образом поломал жизнь. А вы способны отличить? Человек может говорить по-русски или не хочет? Ой, отличить-то можно, было бы желание. А если даже и не хочет... Ведь, согласитесь, по совести, человек живет в своей стране и не имеет права говорить на родном языке. Ну что это такое? Даже уроки польского в польских школах преподают полякам по-русски. Абсурд! Алексей Николаевич отнес вас к направлению взвешенных, а вы говорите, как генерал Толстой. О, нет, возразил не имеющий чина. Я сторонник компромиссов и уважения национальных чувств поляков. Вся моя полонофилия заканчивается, когда речь заходит о суверенитете. Вот как хмыкнул Черенков. А здесь, молодой человек, давайте-ка поподробнее. Здесь начинается самое интересное. Было видно, что спор ему нравится. И сам он во многом разделяет мнение оппонента. Вот только следователю по важнейшим делам труднее в этом признаться. Алексей Николаевич обратился к начальству Иванов. Уж извините, но я выскажусь до конца. А там хоть косните. Не я, не Панифодий Семенович. Векрасную голову тебе не отрежем. Ты это уже понял. Но разговор действительно серьезный. Валяй. Уф. Зажмолился ассистент, словно готовясь скакнуть в ледяную прорубь. Ладно, где наша не пропадала. Я считаю... Он запнулся, потом договорил. Я считаю, что Польшу надо отпустить. Сказал и посмотрел на окружающих. Те молчали, ждали продолжения. Ну, не свойственно русскому характеру навязывать общежитие силой. Не наживешь добра от принуждения. Чем решительнее мы покоряем этот достойный народ, тем сильнее будет отскок. Поляки все равно вырвутся. Но они озлобятся и станут мстить. А ведь мы соседи. Что значит иметь злобного соседа? Это раз без конца. И что же делать? Спросил следователь. Что? А очень просто. Произвестили полюбовный раздел имущества. Причем первыми предложить это. Тем самым мы выбьем оружие из рук радикалов. И для нас следует вернуть польскую автономию, как при Александре I. Семь, своя Конституция, свое войско. войска воскликнул Черенков. И самим дать ему оружие? Но ведь так уже было. Поляки повернули это оружие против нас. И автономия была, и семь, окончилась восстанием. «Видите ли, восстание все равно неизбежно», – негромко сказал Егор, и ли сразу сник. «Вы же это знаете. Силы не удержим. Лучше отдать упреждение. Вопрос только, что отдать?» «Когда соглашение ищут обе стороны, возможен торг» тогда мы, многим поступясь, многое и отстоим. Если же поляки, не дождавшись, примутся делить сами, ну, тогда мы потеряем гораздо больше». Лыков слушал и поражался, как рассуждения этого молодого еще человека совпадают с мыслями многомудрого благово. «Одним полякам нас не одолеть, а в Европе сейчас не до них», возразил Ванифатий Семенович. «Сейчас да», согласился не имеющий чина. «А вот когда начнется война...» «Какая война? С кем?» – взвился следователь. «С немцами», – лаконично пояснил Лыков. «С германцами?» «Нет, с немцами, включая в них и австрияков». «Да с чего вы взяли, Алексей Николаевич?» Ха, «У меня много друзей среди военных, главным образом среди разведчиков». Черенков насупился, долго молчал, потом спросил. Неужто все настолько серьезно? Да, и совершенно неизбежно вздохнул Лыгов. Не завтра, правда, но на нашем с вами веку. И тогда вопрос, на чьей стороне выступят 9 миллионов поляков, станет одним из главных. Не знаю, решит ли он исход войны, но по ее итогам Европа обязательно примет сторону панов. «Чтобы были сини между Россией и ними. Чтобы мы с нашими грязными ногами не могли шагнуть сразу в их чистый дом. Но отпустив Польшу накануне войны, мы ослабим империю». «А-а, наоборот, усилим», – возразил Алексей. «Отдав землю и население?» «Конечно. Польша, как чужеродный предмет, проглоченный нами». От него лишь беды до да болезни, а у России полно собственных внутренних проблем. Крестьяне не получили земли, и они не успокоятся, пока не отнимут ее у помещиков. Общество не получило представительных органов власти. Одного царя, между прочим, уже убили. Нынешний всех подкинул и что? Что дальше? Сколько можно подтягивать? Когда-нибудь все это рванет, и только поляков нам в эту минуту будет не хватать. Согласен, вздохнул следователь и снова обратился к Иванову. Значит, отпустить. Отпустить. А пока идет торг, пока еще можно ставить условия, надо согласовать общую границу. То сломается много копий. Черенков молча кивнул. Кресы, вот где мы и не сойдемся. Кресы, не понял Лыков. Окраины. Так здесь называют земли речи Посполитой, что не вошли в царство польское. Ну, я вам говорил. Забранный край. Поляки считают их своими. Правобережную Украину, Киев, Смоленск и чуть ли не всю Бессарабию. Все полностью. Ничего себе наглость какая, пробормотал Лыгов. Когда начнется раздел этих спорных земель, паны проявят худшие свои качества, а именно в высокомерие, легкомысленную жадность и тупую неуступчивость. Постой, постой, возразил сыщик. Ты только что сказал, что это достойный народ. Ну и что? Тут нет противоречия. Поляки, как и любая другая нация, достойна независимости. Но в них много обид на нас накопилось. Да и национальный характер у панов, сказать по правде, сквернейший. Раздел будет как болезнь. Это старые счеты, плюсом польское к нам высокомерие. Они же нас за людей не считают. Ой, нахлебаемся. «А если торговаться с позицией силы?» – спросил Алексей. «Лучше с позиции ума. И срочно. Поляки долго стать не жданут. Сначала так хлопнут дверью, что по всей России вылетят стекла. А потом примутся выносить вещи на улицу со словами, что это ихние. Так вот. Ко времени спора у правительства должна быть четкая позиция, продуманная, исторически обоснованная». Беда, если это будет позиция генерал-майора Толстого. Мы тогда отдадим все, что они попросят. Да еще и сверху навалим. Там такие аппетиты. Если победят военные, тоже плохо. Те ничего сначала не отдадут. Зато потом Россия умоется кровью. И потеряет на итог много больше. А вот людей третьего думающего направления я вообще не вижу. Увы. Черенков встал, перегнулся через стол и с чувством пожал Ивану в руку. Егор Савич... Несмотря на молодость, у вас обширный ум. Переходите в Министерство юстиции. При нынешнем состоянии в полиции вам ходу не дадут. Господин Лыков в Вашаве временно. Он уедет. А у меня вакансия чиновника для письма 14 класс. Начнем работать вместе. Благодарю, Ваня Семенович. И если позволите, оставлю про запас. Хочется сыщиком сделаться, а не писарем. Надейтесь у Алексея Николаевича подучиться?» «Понимаю. Человек из столицы, камер юнкер и вся грудь в орденах. Тертый и при этом, кажется, приличный. «Хорошо. Попробуйте. Но мое предложение остается в силе». «Спасибо, Вантефайте Семенович». «Ну что ж, ладно, вернемся к убийству Емельянова», – спохватил солыков «Пора в сыскное бежать, полицейской прозой заниматься. Мы тут такие рассуждения ударились». Как будто нас кто-то спросит. Предположение о политическом характере преступления рассматривалось. Да, кивнул Черенков. Всегда если жертва русский офицер или чиновник, такая версия изучается. Из жандармского округа приходил их адъютант Некто Маргравский. Бегло прочитал эти две бумажки и радостно сообщил, что политики здесь не усматривает. Понять его можно. Зачем жандармам такой мертвяк? Теперь все зависит от сыскных. Точнее, от внутренней агентуры. Я из своего кабинета ничего не смогу. И вы тоже, как приезжий. Жмите на Греневецкого с Нарвотом. Все нити у них. А, кстати, вещи были при Ротмистре. Часы, бумажник. Пустое портмоне лежало рядом с телом. Кто-то его обчистил. Может, убийца, может и нет» как сегодня ночью труп Сергеева Третьего. Добрый человек решил, что вертому деньги ни к чему. Расскажите-ка мне о новом покойнике. Я был на месте происшествия и видел тело. Дикая жестокость. Похоже на случай с Емельяновым. Что вам удалось разузнать? Лыков рассказал все, что знал. Начал с того, как познакомился с убитым в ресторане. Ванифатия Сергеевича заклинила на том месте, когда сыщик вынес за порог трех взрослых мужчин. Он стал допытываться, как офицеры вырывались и почему не вырвались. Алексей описал всю сцену максимально подробно, но следователь так и не понял. Таскать его за ремень Лыкову не хотелось. Наконец дошли до первых разыскных действий. С одной стороны красивая брюнетка, что увела с капитана из ресторации, И, возможно, прямо на смерть. С другой – воришка, продавший вещи с трупа. Это были зацепки, дававшие надежду. На этом коллежские ассессоры расстались. Пожевая руку Егору, Черенков сказал. «Помните о моем предложении». Когда Лыков вернулся на сенаторскую, туда уже доставили эйсимонта-новца. Вор оказался щуплым мужчиной средних лет, Усики и пробор с претензией и взгляд одновременно и испуганный, и самодовольный. Из подношенного сюртука виднелась золотистая щегольская жилетка. Навец сидел в общей комнате и ковырял пол носком ботинка. Увидев Алексея, Гриневецкий хотел тут же призвать заключенного. Лыков остановил его. Я не успел доложить о своих действиях. Мы с Ивановым сумели проследить путь жертвы до одиннадцати ночи. Он подробно рассказал о визите в Белозерский полк и о беседе с содержателем ресторана Уванды. Гриневецкий с Нарбутом слушали внимательно и задавали вопросы. «Неплохо», — констатировал надворный советник. «Хотя красивых брюнеток в Варшаве больше, чем пехотных солдат, тем не менее...» «Я надеюсь на извозчика, что поджидал парочку на выходе. Известно, как наблюдательно иногда бывают швейцары и официанты, Егор Савич опрашивает сейчас свидетелей. Вернется, доложит. Кстати, господа, а почему он до сих пор не имеет чина? Вроде бы сообразительный. Места нет. Так же коротко, как раньше Нарбут, ответил Гриневецкий. А когда появится? Через три года уйдет на пенсию канцелярский чиновник Мыслик. Появится вакансия каллежского регистратора. Вот тогда и посмотрим. Это было сказано таким тоном, что стало все ясно. Сидеть Иванову без чина еще долго-долго. «Привезти на овца», — скомандовал секретарю Нарвут. Вошел воришка и принялся что-то говорить с сыщиком по-польски. Витольд Зинонович тут же перебил его. «А ну давай по-русски. Гляди, по твою грошовую душу приехал пан из самого Петербурга». Уголовный уставился на Лыкова то я не стою такого внимания. Расскажи нам об этом. Нарбут выложил на стол часы с цепочкой и брелоком. Не разумеем, паной, польцьянты. Слушай, брось дурить, лгун. Старуха тебя выдала. Желаешь стать соучастником убийства русского офицера? Навец побледнел и стал истово креститься на распятие. Клянусь, Иисусом и Девой Марией, он уже был мертвый. Судя по ранее, офицер... Умирал очень долго. Ты должен был застать его еще живым. И не в мне. Нарбуд преобразился. Ровное спокойствие исчезло. Он сделался резким. Глаза буквально сверлили подозреваемого. Я простоил пув не меньше, тихо признался вор. Значит, ты хладнокровно дал человеку умереть. Добрый католик, нечего сказать. Но он же рук. Тут навес поглядел на Алексея и проглотил несколько слов. А в каком он был виде, потруха по земле валялись. Офицера было уже не спасти. Пусть так. Ты стоял и ждал. Чего? Известно чего. Когда можно будет осмотреть его карманы. Понимаю, это не по-христиански. Но у меня больше и долги. А давно нет подходящей работы. Титулярный советник фыркнул. И Симонт, ты разве когда-нибудь работал? Навец смутился и ничего не ответил. Ладно, давай рассказывай дальше. Офицер должен был кричать на всю округу. Кто еще подходил? Да все подходили. Которые при свалке. Но я их прогонял. Я же первый нашел. А многие сами убегали, когда увидели, кто лежит. Неохота селиться в 10 павильон цитадели. А ты, значит, не испугался? Тоже страшно было, пан Пнарбут. Все же русский офицер. Но еще больше хотелось кушать. Понятно. Ты дождался, пока раненый умрет, и ограбил его. Забрал часы, бумажник, мундштук и портсигар. Так? «Еще золотой и перстень из спинки», — добродушно добавил вор. «Золотой перстень и запонки», — пояснил Алексей Гриневецкий. «Где они?» — продолжил допрос титулярный советник. «Он «Проиграл в карты Марья Кукширы». «И ты ничего не знаешь об убийцах, не видел их и не слышал?» «Точно так, пан Нарвут, клянусь маткой Чесноховской». Навец ел глазами начальства. Он облизывал губы незаметно для себя и всем видом выказывал готовность расшибиться в лепешку. Было ясно, что вор лжет. Нарвуд помолчал минуту, а потом резко спросил. «Скажи, Эйсимонт, я хороший сыщик?» О, -о, «О, выдающийся пан Витольд! Об этом нечего и спорить!» «Я кого-то осудил зря. Злоупотребил своей властью. «Невиновного обидел?» «Пан Витольд, справедливый человек, это скажут все варшавские воры!» это «Зачем ты мне врешь?» Навец смутился. «Мы видим же, что ты пытаешься нас обмануть. Тут дураков нет, и Эйсимонт. Придется рассказать». Уголовный молчал. вот обратился к Лыкову. «Ну и что будем с ним делать?» «Не хочет сознаваться». Тот грозно насупился. в десятый павильон? Там из него все выбьют». «Не надо в десятый – заверещал вор. «Я все скажу!» «Ну, так говори скорее!» Я вправду не видел, кто привез офицера на свалку. Я, я слышал голос. «Чей голос?» «Того, кто подъехал. Там не было поляков. Говорили по-русски». «Чей был голос? Ты его узнал?» «Да, это очень опасный человек, пан Нарбут. Его зовут Гришка Худой Рот». Нарбут с Гриневецким недоуменно переглянулись. «Какой еще Худой Рот?» «Это страшный бандит, панове. Русский, беглый». Витольд Зинонович стукнул кулаком по столу. «В моей Варшаве есть беглый русский, и я об этом не знаю?» «Эрнест, как все такое случилось? Почему агентура не донесла?» Гриневецкий стал оправдываться перед своим помощником. «Так ведь большой город не уследить за всеми!» «В Варшаве не уследить за русскими бандитами?» «Пан надворный советник, мы же не в Москве!» «Сейчас дадим установку, быстро выясним!» «Худой рот. Что за дурацкое прозвище?» – не успокаивался Нарбут. «Как рот может быть худым?» «У преступника видно тонкие губы, у русских «худой» означает еще и «плохой», – вставил Эрнест Феликсович. «Возможно, не губы тонкие, а зубы гнилые». «Есть и третье значение слова «худой», – пояснил Лыков. «Дырявый». «Дырявый рот?», – удивились поляк и жмут. «Да, Гришка худой рот, известнейшая личность». В Петербурге числится в самых опасных негодяях. Убийца Гаменник ни разу не был арестован. Известен лишь по агентурным донесениям. Так что он не беглый, а находящийся в розыске. А кличку получил за привычку обливаться, когда пьет. У парня щерба между зубами. А как он оказался в Варшаве? Никогда ничего его с вашим городом не связывал. Я помню дело. Мы ловили Гришку в прошлом году, когда он задушил вдову статского советника на выборской стороне. Гришка худой рот спрятался на болотах за горячим полем, а потом исчез. Значит, вот куда он делся. И Симонт рявкнул Витольд Зинонович. Говори все, что знаешь про этого негодяя. э посреди зимы они появились. Примерно сразу после Рождества. Они... «Гришка не один приехал?» «Нет, пан Витольд, их четверо, все убийцы. То-то я и молчал, боязно как-то. Где прячутся? У Усчупла Петера!» «Вот как оживился Гриневецкий! Притон тощего Петера возле Павансковской заставы, на участке Ротмистра Емельянова, между прочим. А нет ли тут связи? Для чего русские объявились в Варшаве и с какой целью их терпят до сих пор?» Продолжил Нарбут свой допрос. «Почему нам не выдали? Русским в Варшаве прописки нет. Э, говорят, не знаю, правда ли, что сам Велкий уж им покровительствует», шепотом сказал навец. «Большой Евгений – это тот, кого в России называют Иван», пояснил лыкову Угрневецкий. «Он заправляет на левом берегу Вислы». «У Емельянова были с ним конфликты?» «А как же!» Пристав был крут на расправу, всех мазуриков в страхе держал, но преступность в его участки не снижалась. За это он получил выговоры от обер полицмейстера и все грозился отправить Стробу, это фамилия Эугенюша, в тюрьму. Когда Ротмистра убили, мы рассматривали эту версию, но она не подтвердилась. «Альби?» «Да, Строба в это время находился в цехоцинском водолечебном заведении. Лечил ворочек Чжофтевы». Это по-русски как «желчный пузырь», — подсказал народ «Да, и вообще, убить полицейского офицера — это не в традициях варшавских уголовных. Это преступление из ряда вон. Оно никому не на пользу. И вел к Евгеньюшу в первую очередь. Мы такие облавы делали, что пух летел. Двадцать человек, что числились в розыске, изловили. Нет, здесь работали явно не наши». Лыков подумал, подумал и возразил. что то концы с концами не сходятся». Если пристава зарезал Гришка, и за этим последовали такие жестокие облавы, хм, столько неудобств варшавским фортовым, почему они не выдали гайминника полиции? Витольд Зинунович сказал, рассуждая вслух, ну, если навец прав, и худой рот находится под покровительством Эугенюша, то он это запретил. «Допустим, на второе убийство, как вы полагаете, господа, мог Гришка убить штаб с капитана Сергеева и кинуть труп на свалке, не обобрав его?» «Так и оставив его с золотыми часами и серебряным портсигаром». «Нет, конечно», — хором ответили сыщики. «Так ведь их же спугнули, радостно воскликнул воришка». «Это околоточный надзиратель Семенюк. То диабло варто!» «Дважды за ночь он обходит всю свалку». «Для чего?» — удивился Нарбут. Ищи с курви сынского взять бы пенэнзе. Деньги. за готовку. Как то За наличные, перевел Эрнест Феликсович. Да, за них. Отца родного продаст. А убийцу с кровью на руках отпустит. Дурной человек, жадный. Но приезжие русские этого не знали. Увидали фараона, сбросили тело и уехали. Он бежал за ними до самой доброй, но не догнал. Вот быдло. — выругался Нарвуд. — Мне он ничего не сказал об экипаж, за которым гад... гонялся ночью. Божился, что все было тихо. — Но, как околоточный, не услышал стонов с капитана которые разбудили всю свалку, — спросил Лыков у Эйсимонта. — А мне повезло, — ухмыльнулся тот. — Еще бы чуть-чуть и не видать мне часов с портсигаром. Все досталось бы Семенюку. Но когда раненого возбросили, он, как это, чувствовал, потерял. Решился чувств, уточнил Нарбут. Я так и сказал, обиделся вор. Так вот, Семенюк его не заметил, убежал за пролеткой. А я присел рядом и стал ждать. Очень боялся, что околоточный вернется. И наших-то я всех отогнал. Пришлось, правда, угощать их потом жубровкой, но все равно я остался в выгоде. Ой, уже не остался. Так вот, русский офицер успел до Умереть. Я его почистил и побежал к старухе, попроче дуже. И только потом явился околоточный. И опять о шеф прошел мимо. Повезло. Что ж, теперь ясно, почему они его не добили, сказал Лыков. Я все не мог понять, как так? Бросили тело и уехали. А если бы мы штаб с капитаном нашли еще живого, он бы успел назвать своих палачей? Успел. Правильно поддержал Алексей Гриневецкий. И я недоумевал. Сергеев потерял сознание, и его приняли за умершего. Отвезли на свалку. А когда сбросили, он от удара пришел в себя и стал стонать. «Так, давай вернемся к Гришке», — сказал Нарбут. «Почему ты решил, что в пролетке был он?» «Ночь, темнота, подъехал экипаж. И тут же умчался от этого Семенова. Фонарей не зажигали же, так?» Кришку я узнал сразу, потому как он курил, а еще голос, грубый, ни с кем не спутаешь. Эйсымод, ты мелкий вор и не ври мне, что близко знаком с Иванами. А откуда ты знаешь русского громилу? обижаете шановный пан Нарвуд, состроил рожу навец. Вы забили, что какой ой стриек? Стриек? «Дядя со стороны отца», — пояснил Алексей Гриневецкий. «А ведь и правда, наш мелкий воришка Симонт, приходится братенекам, то есть племянникам со стороны брата самому Яну-новцу». «Фигура! В молодые годы знаменитый был взломщик банков. Кличка у него Ян Кассиер, потому как свой первый банк он ограбил, нанявшись туда кассиром». Сейчас старик на покое содержит несколько притонов и этим живет. Так, обрадовался вор. В одной из своих квартир старый Ян имеет и горный дом. По вторникам и четвергом я там прислуживаю, подаю напитки, меняю свечи. Меньше двух рублей домой никогда не приношу. Спасибо старику. Он помнит родню. А на квартире я и познакомился с Гришкой. Но он жадный, дает только мелочь. А сам всегда при деньгах. «Ну вот, все и сошлось», — буднично сказал надворный советник. «Свидетель у нас есть. Надо брать Гришку. Сегодня как раз вторник. Может, и к убийству Емельянова ниточка потянется?» Ясно было, что сыщики получили серьезный козырь. Правда, у Лыкова оставалось на душе какое-то неопределенное чувство. Легкость, с которой народ обнаружил все концы, восхищала. Знает человек свое дело. Но та же легкость и настораживала. Чёрт ведает, как принято у поляков. Без нажима, при помощи пары угроз. Но думать над этим было некогда. Началась лихорадочная подготовка к облаве. Навес нарисовал расположение комнат в притоне. Тут вдруг выяснилось, что попасть туда очень непросто. Дверь обшита полосой и заперта изнутри на засов. Рядом на табурете сидит вооруженный охранник. Чужого он в квартиру не пустит. Налет бесполезен. Пока взломают дверь, посетители мельницы через подвал успеют скрыться. Притон расположен на Бураковской улице и соединен через систему подвалов овощехранилищ с Закопной и Песковой. Куда именно выходит этот путь, Рисомонт не знал. «Отцепим всю местность вокруг», – предложил Лыков. Но сыщики лишь покачали головами. «Ночью не поймаем», – объяснил Греневский. «Там с одной стороны католическое кладбище, а с другой – летний бараки 4 пехотной дивизии. Сама дивизия ушла на маневры, а в лагере стройка. Дьяволу ногу поломает. В темноте упустим. Надо, чтобы открыли изнутри», – вдруг сказал Витольд Зинонович. «И все дружно посмотрели на новца». Тот сразу побледнел, как смерть. «Не губите, Паванове, мне что за такое зарежут!» «А не хочешь в тюрьму за неоказание помощи раненому офицеру?» «Плюсом кража у мертвого!» Мародюр. Мародер!» Но Иссимонт боялся вместе уголовных больше тюрьмы. Он отказался помогать сыщикам на отрез. Вдруг от двери раздался голос. «Я могу пойти в притон вместо него!» Оказалось, не имеющий чина Иванов незаметно для всех вернулся и слушал разговор. Как же ты это сделаешь, Егор Савич, возразил Лыдов. Кто тебя туда впустит? «Навец напишет дяде записку, мол захворал и прислал вместо себя другого. Напишешь и записку. Значит, во время облавы меня там не будет? Нет, ты же заболел. А вы будете прислуживать за место меня? Да. «Дайте подумать», – важно произнес вор. «Чего думать?» – вскочил Лыков и взял уголовного за хлипкие плечи. «Знаешь, что в русской армии делают с мародерами?» «Подождите, Алексей Николаевич», – остановил его на «Лучше я попробую». «Да, тут вам не Россия», – дерзко заявил Навец. «Здесь никого не бьют». Но, панове, что вы имеете предложить мне за содействие?» Лыков не верил своим ушам. Дома он размазал бы этого негодяя по стенке при полном попустительстве начальства, а тут с ним торгуются. Ну и дела. «Ты взял с убитого штаб с капитана хорошую добычу», — почти по-дружески обратился к вору Витольд Зинонович. «То так», — довольно складывался тот, — «часы с золотой цепочкой и брелоком, серебряный портсигар», — сыщик стал загибать пальцы, — «бумажник», — «золотые мундштук и запонки», «Спинки я проиграл Марику Кши», вздохнул Эйсимонт. «А золотой крест с цепочек удадел. «Белый кжик и ланчушек, чуть не промурлыкал вор». «Вот видишь, я не все конфисковал у старухи. Ты можешь еще остаться с профитом. Если поможешь нам, я не впишу в протокол крест и цепочку. Только то, что ты отнес, попроще дужи». «Но вы же не знаете, куда я их спрятал». Исымонт, ты дурак. Такие, как ты, всегда прячут в отхожем месте. Могут еще в поленницу положить, но это уже редко. Из вора будто выпустили воздух. Но, пан Витольд, в первый раз такая удача. Не губите счастья. Его так мало в моей жизни было. Пиши записку стрику, а я забуду про твои тайники. И не зли меня больше. Иссемонд ни секунды не колеблясь сочинил письмо и вручил его на Вот, а теперь пусть меня отведут в общую камеру и позовут доктора. Это еще зачем? Я буду там громко кашлять. Пусть люди видят, что я действительно болен. И что пострадал от полиции? Я умею кашлять, очень похоже. Вора увели. А на первое место вышел неожиданный доброволец. И сразу стало заметно, что он сильно волнуется. Может, не стоит? спросил Лыгов. «Поставим засаду возле дома, переловим их на выходе». «Там засада невозможна», — ответил Егор. «Места бандитские, пустынные, тут же сообщат». «Но как ты войдешь на мельницу? По тебе сразу видно, что не поляк». «Тем лучше», — заступил за Егора Гриневецкий. «Все уголовные знают, что в сыскной полиции служат одни поляки. Или кресы, как я». В силу возраста ваш помощник не участвовал в операциях, работал больше с бумагами. Лицо не примелькалось. Пусть попробуют. Десять агентов расселись по столам и драили свои револьверы. Люди старались выглядеть невозмутимыми, но беспокойство витало в воздухе. Кто знает, как пойдет задержание. В Польше, в отличие от России, фартовые считали малодушным сдаваться полиции без боя. Лыков однажды уже испытал это на себе. В 80-м году в Нижнем Новгороде поляки прострелили ему плечо. А сейчас между панами будут русские, у которых руки по локоть в крови. Вон как распороли живот несчастному штабсу. Кроме того, нужно, чтобы бандиты не успели сбежать в темные подвалы. Придется действовать очень быстро. Значит, он, Лыков, должен идти в голове колонны. Но к этому ему не привыкать. Как там Егор? Парень малоопытный и сразу в такое пекло. Получается, помимо задержания Гришки, есть еще задача уберечь своего помощника. Неожиданно в комнате появился оберполицмейстер Толстой. С шашкой и зачем-то кабурой на ремне он ходил между столами и заговаривал с агентами. Те вставали, вытягивались, что-то отвечали генералу. Он хлопал их по плечу и шел дальше. Позади Толстого с Гриневецкий. Рядом со щуплым начальником его мощная фигура сделалась меньше, незаметнее. «Для чего он здесь?» – спросил Алексей у Нармута. «Переживает. А когда узнал, что предполагаемые убийцы русские, объявил, что сам будет руководить задержанием». «Еще чуть не хватало?» – рассердился Лыков. «Генерал будет нами командовать. Он хоть знает, как дело делается». Витольд Зинонович молча пожал плечами. Толстой подошел, и стало видно, что он тоже неспокоен. «Ваш человек внутри?» «Так точно, -то ваше превосходительство», — ответил Нарвудс. «Когда штурм?» «Через два часа. Длительное наблюдение там по обстоятельствам местности невозможно. Отряд поэтому выдвигается на трехпролеткой и сразу китается к двери. Агент наблюдает в окно. Завидев нас, он разбивает стекло, чтобы привлечь Охранника в зал. Будто бы между игроками драка. Караульный спешит на шум, агент отодвигает засов. Кто непосредственно руководит штурмом? Я, ваше превосходительство, сделал шаг вперед Лыгов. Толстой посмотрел ему в глаза, словно хотел сказать что-то важное, но так и не решился. Однако коллежский ассессор его понял. Хорошо, что первым на русские пули идет русский. Вот что подумал генерал. Что ж, может, он и прав». Чертовы варшавские условности. Даже сейчас, накануне опасного дела, между людьми одного ведомства проходит незримая черта. Полтора часа прошли в томительном ожидании. Наконец полицейские спустились в водовор, расселись по экипажам и через задние ворота шмыгнули в тихую Даниловеческую. Уже стемнело. Четыре пролетки с поднятыми верхами быстро вывернулись на левки и вклинились в поток. В последний ехали обер-полицмейстер и начальник соскного отделения. Чтобы не маячить красными отворотами генеральской шинели, Толстой закутался в охотничий пыльник. Варшава направлялась спать. Поток экипажей, приближаясь к окраинам, дробился на мелкие ручейки и слабел. Не доезжая толкучего рынка, колонна свернула на дикую и подкралась к Пованцковской заставе. Открылась длинная и унылая Бураковская улица. Она была застроена домами невзыскательной архитектуры, многие из которых больше походили на трущобы. На улице не горел ни один фонарь. Нужный им дом был последним по левой стороне. Вовсю светила луна, придавая действию какой-то мистический оттенок. Лица агентов были напряжены, да и Алексей волновался. Все, началось. Лошади перешли на стремительный бег. Вот и притон Яна Касьера, заранее подосланный филер, верзила Тарковский. Распахнул ворота, пролетки ворвались в тесный двор. Тут же, во втором этаже, раздался звон разбиваемого стекла. А следом приглушенные крики. Лыков соскочил, снес широкоплечего хлопца, пытавшегося не пустить его в подъезд, и ринулся по лестнице наверх. Счет шел на секунды. Если Егор не сумел отодвинуть засов, его там сейчас убивают. «Рывок!» и железная дверь распахнулась. По инструкции Иванов должен ожидать полицейских на входе и тотчас же ретироваться на площадку. Однако в прихожей было пусто. На полу лежал огромный табурет, а из комнат доносился топот ног. Удирают. Алексей влетел в первую комнату, бордач с кастетом на волосатом кулаке кинулся ему было навстречу. коляжский осессор пальнул в потолок и гаркнул страшным голосом. «Застрелю, сволочь!» Бандит сразу бросился на пол и закрыл голову руками. Кто-то выстрелил из темного коридора. Над макушкой Алексея словно дунул короткий ветерок. Отвечать было нельзя. Где-то там находился его помощник. И Лыков, убрав Вивлей за спину, попер прямо на дуло. У стрелка не выдержали нервы, и он повернулся и побежал. Сыщик одним прыжком догнал его, уложил ударом в ухо и вернулся дальше. «Егор! Егор!» – кричал он, разбрасывая по сторонам всех, кто попадался на пути. В длинном коридоре Анфиладе собралась целая толпа разного сброда. Тут были ребята и в дешевых галстуках, и бородатые дядьки в русских поддевках. Они разлетались по углам, будто их сносил бешеный бык. Паника, крики, шум борьбы. Агенты шли следом, как македонская фаланда, и вязали пленных. Стрельбы больше не было. На в одном месте тускло блеснул клинок, лыгов влетел в смельчака ногой со всей силы. Тот повалился на стол и сбил лампу. Ковер загорелся, но пламя тут же затоптали. Анфилада из пяти или шести комнат никак не кончалась. Всюду стояли столы либо с картами и банкнотами, либо с бутылками и закуской. Среди натужного дыхания и криков слышались истерично, визжавшие. Женские голоса. С грохотом летела на полу мебель. Вдруг опять шмальнуло из глубины, и один из агентов возле Лыкова пошатнулся. Присел у стены. Коллежский ассессор пошел на выстрел. Открылась последняя комната, самая большая. И из нее на Лыкова кинулись двое по виду русские. Сыщик хватил их головами друг от друга и бросил по сторонам. И тут от дальней двери раздался требовательный окрик. «А ну замри, где стоишь!» Сразу сделалось тихо. Сыскные набегали сзади, утыкались в Лыкова и тихонько проталкивали его вперед. В углу застыл мужик с отталкивающей физиономией уголовного и скалился, показывая щель между зубами. Одной рукой он держал Лыковского помощника за волосы, а второй упирал ему в подуха большой нож. «Не шагу боли, фараоны, зарежу вашего щенка». Сыщик достал виблей и навел его на бандита. Дыру в башке захотел. — А ну, отпусти, иначе в расход спешу. Но Гришка худой рот не испугался, а только плотнее прижался к Егору. — Валяй, стрельни! — крикнул он, высовываясь из-за не имеющего чина. — Мальчонка твой и не жил почти. — Мне-то он не нужен, а тебе? Грех-то твой будет. Алексей смелил расстояние взглядом, две сожжения. В броски не доберешься. Успеет чиркнуть сонной артерии, надо стрелять. Че хочешь? Че хочу? Чарку мяса до да фунт вина. Ха -ха. Фартовый сохранял присутствие духа и держал Егора крепко. Глаза дерзкие, лихие, и притом внимательные. Вот Гришка сделал шаг назад, волоча за собой, не имеющего чина. До двери в подвал ему оставалось всего ничего. В этот момент во взгляде бандита что-то поменялось. Лыков нутром почувствовал, что тот решил кончить Егора. Ударит, толкнет нас насыскных. А пока те кинутся спасать мальчишку, убежит в подвал. Как быть? Слышь, баран, вели своим отступить. И сам сдай. Выметайтесь все нахрен в другую комнату. Тогда малес, может, еще поживет. Лыков обернулся. Пять или шесть состных агентов с револьверами столпились позади него, готовые броситься вперед. Не дай бог, кто-нибудь из них сейчас выстрелит. Из-за спин людей высовывался обер оберполицмейстер и делал Алексею какие-то знаки. Вот еще командир нашелся. Надо было срочно что-то предпринять, пока Егора не убили. Всем опустить оружие и сделать пять шагов назад, приказал подчиненным Лыков. Агенты, секунду помешков, начали было отодвигаться, но уперлись в генерала. Тот не сходил с места и только еще сильнее замахал руками. «Марш назад!» — я сказал. Лыков рявкнул так, что задрожали стекла. Едва не сбив Толстого с ног, сыскные ретировались в соседнее помещение. «Ну, видишь, ушли». «Что?» — начал поворачиваться Гришке Алексей. «И выстрелил, не договорив». На месте левого глаза бандита образовалась дыра, и он улетел к двери. В тишине Егор на нетвердых ногах сделал несколько шагов и сел на подоконник. Ох! Вбежал разъяренный обер-полицмейстер и закричал Как вы смели лыков не выполнить моего указания и рискнуть жизнью подчиненного? И вовсе я не рисковал, ответил колесский асесор. Где вы увидели риск? Как где? «Вы же его чуть не застрелили!» «Надо было, как я показывал, броситься всем вдруг и повалить на... негодяя!» «Ничего не могут без руководства!» Лыков осмотрелся. Нарбут, Гриневецкий и несколько сыскных стояли вокруг и слушали их с генералом спор. Остальные в других комнатах вязали арестованных. «Свечку на столе видите?» «Какую свечку?» – завертел головой обер оберполицмейстер. «Вон ту?» «Вижу. И что с того?» Лыков выбросил руку и выстрелил, не целясь. Свеча потухла. «Вот так. До нее три с половиной сожжения. А я погасил пламя навскидку. Кришка стоял у меня на прицеле в двух саженях Риску для Егора Савича никакого не было». Толстой со шарашенным видом переводил взгляд с дымящейся свечи на дымящийся лыковский револьвер. «Если кто тут и поставил жизнь агента под угрозу, так это вы», сказал сыщик неприязни, наглядя к генералу в переносицу. «Я? Вы? Своим неуместным вмешательством в операцию? Военный человек, и не знаете, что в бою у солдат должен быть только один командир? Но я провел за свою службу 76 задержаний, часто со стрельбой и по поножовщиной. А вы сколько провели?» Обер полицмейстер смешался. «Начальник операции стоит ближе всех к преступнику. Под угрозой жизни полицейского, данной ему властью, опираясь на свой опыт, старший в отряде принимает решение. Оно должно быть быстрым и безошибочным, иначе человек погибнет. Какой, черт побери, совет вы влезли подавать мне из другой комнаты? А? Не видя обстановки, не понимая дела. Вы, не проведший за свою жизнь ни одного задержания. Ну, какой совет?» Кинуться всем сразу в ноги бандиту? Сейчас бы мы уже выносили труп Иванова на улицу. лыков кричал на генерала, а тот стоял руки по швам и слушал. Все напряжение схватки, когда от его решения зависела жизнь молодого парня, выходило из сыщика и выливалась в крайнее раздражение. Ведь еще секунда метания агентов туда-сюда, и он бы зарезал Егора. Все молчали красный от выговора толстой избегал смотреть на подчиненных наконец лыков отвернулся от него язычно крикнул в ванфиладу арестованных выводить во двор в наручниках есть раздались в ответ веселые голоса панфальский какая рана а пустяк ваше благородие в мякоть другие пострадавшие есть никак нет слава тебе господи алексей снял фуражку и перекрестился следом это сделали все остальные Потом Гриневецкий взял бразды правления в свои руки. «Пан Яроховский, начинайте обыск!» «Пан Слепковский, пишите протокол!» «И доктора сюда! Пусть трупа приходуют!» «Есть!» Полицейские занялись делами. Никому не нужный Толстой стоял посреди комнаты. Помявшись, он направился к выходу. «Ваше превосходительство!» — окрикнул его Лыков. «Слушаю вас, Алексей Николаевич!» коллежский ассессор подвел к нему своего помощника. Тот понемногу отходил от страха, поразовел и приободрился. Полагаю, сегодняшним поведением не имеющий чина господин Иванов заслужил производство. Без него мы бы не попали внутрь. Конечно, чересчур радостно взмахнул обеими руками оберполицмейстер. Утром же пошлю представление министру. Благодарю за службу, Егор э, Савич. И поспешил удалиться. Как только он ушел... Лыков отвесил своему геройскому помощнику увесистую затрещину. «Ой, больно же!» «Ножом было бы больнее. Тебе где полагалось быть по расписанию?» «На входе». «А оказался на выходе? В герои собрался или в покойнике?» Егор молчал, потирая затылок. «Хуже нет, когда начинают брать на себя, особенно неопытные». «Я боялся, Гришка сбежит». «Понятно, чего ты боялся». Но с такими, как он, шутить нельзя. Нельзя, понимаешь? Гришка худой рот, зарезал в Павловске околоточного. Иванов понурился и не пытался возражать. В одиночку арестовывать его не решился бы даже я. Тут зверь. А самое плохое то, что самовольно ты изменил план, утвержденным начальством операции, не обладая для этого необходимыми навыками. Предупреждаю, при повторении подобного Будешь немедленно отстранен от обязанности моего помощника. И лишишься моего уважения. На Егора стало жалко смотреть. Все, ладно, иди домой, отоспись. Разрешаю завтра прибыть на службу на час позже. Выгнав героя, Лыков отправился по комнатам. Мельница занимала весь второй этаж. Кроме хозяина, охранника и прислуги, в ней обнаружилось 9 мужчин, в том числе трое русских. Наружность арестованных не оставляла сомнений в их принадлежности к фартовым. Две женщины, что давеча истошно визжали, были не проститутки, а дочки хозяина. В зале нашелся и сам Ян Кассер. Красивый мужчина в возрасте, с выразительным ухоженным лицом, он стоял посреди разгрома невозмутимый. Рядом вился Эрнест Феликсович. Он обращался к бывшему налетчику Навы и очень вежливо стращал его разными карами. Алексей хотел было поговорить с уголовным по-свойски, но понимал, что здесь ему это не позволит. Поэтому он махнул рукой и собрался уже уходить, но не успел. Из последней комнаты, где все еще лежал труп Гришки, явился губернский секретарь Яраховский. Он был взорнован. Что такое, — сразу насторожился гневецкий Вот, Франц Фомич протянул начальнику серебряные часы. В кармане у него лежали. Вот, под крышкой... Посмотрите. Надворный советник щелкнул крышкой часов и прочитал вслух надпись. Ротни Емельянову от сослуживцев, офицеров лейбгардии Уланского его императорского величества полка. Айда Алексей Николаевич. Пришел, увидел, победил. Мы два месяца убийцу пристава найти не могли. а Он в два дня уложился. И не жалко будет из Варшавы уезжать. Вы города, посчитай, не видели? Тут, как всегда, после пережитых опасностей у Лыкова разболелась голова. и вот везли домой. Там сыщик выпил русского храбрадея, то бишь водки, и заснул беспокойным сном.